Игры проводились в три этапа, на каждом из которых участники в соответствии с заданиями и полученными вводными принимали решения, исполняли в письменном виде директивы, боевые приказы, анализировали оперативные сводки и другие документы. В играх, как указывалось в первоначальном задании первого этапа, должны найти свое практическое воплощение идей высказанные на декабрьском совещании высшего командного состава РКК. На пространстве от Балтийского до Черного Морей действовали фронтовые и армейские соединения, своей дислокации и организации, откровенно нацеленные на Запад. Участники игры организационно были разделены на восточных и западных. Командовал восточными генерал-полковник танковых войск Дмитрий Павлов. Начальником штаба у него был генерал-лейтенант Кленов. Начальником оперативного отдела штаба генерал-майор Климовских, а авиацию восточных командовал сам Рычагов. В распоряжении восточных, которые на первом этапе игры считались северо-западным фронтом, и должны были наносить самый вожделенный удар по Восточной Пруссии 5 общевойсковых армий 1 14-я, 9-я, 19-я и 27-я 4 механизированных корпуса 25-й, 10-й, 11-й 18-й в составе 10 танковых дивизий 1 13 кавалерийский корпус отдельный 28-й стрелковый корпус и 80 авиаполков распределенных по общевойсковым армиям и танковым корпусам. Поддерживал удар группировки Балтийский флот, которым командовал контр-адмирал алафузов Западными, считавшимися по игре северо-восточным фронтом, командовал генерал армии Жуков, а начальником штаба у него был бывший военный атташе в Берлине, тогда Комкор, не генерал-лейтенант Туркаев. чьи амурные похождения в Берлине оказали такое впечатление на самого товарища Сталина. Силы западных, как всегда, были гораздо слабее и состояли из трех общевойсковых армий 10-й, 9 и 8 одного механизированного корпуса 4 одной танковой, одной кавалерийской дивизии и одной пехотной дивизии резерва. Действие западных также поддерживало соединение флота, которым командовал молодой контрадмирал адмирал Головко. Авиацией у западных командовал генерал Жигарев, которому вскоре было суждено заменить арестованного Рычагова. Примечание. Вы видите сами распределение сил по игре. взятое из совсекретного документа. Подумайте, могли ли западные при таком неравенстве сил нападать на восточных, тем более, что по игре авиация восточных наносила внезапный удар по западным? Однако, не моргнув глазом, наши военные историки, подчиняясь общей установке по фальсификации истинных событий тех дней, Пытаются нас уверить в обратном. Западные должны были нападать первыми, а потом уже восточные должны были их разгромить. Западные, пишет, например, биограф Жукова-Карпов, наносили удар силами 150-160 дивизий. Но откуда в трех армиях Жукова могли взяться 150 дивизий? Их там от силы 40. как на схеме полковника Путника, подброшенной нашему генштабу. Конечно, все было наоборот. На первом этапе игры удар наносили восточные, а затем уже начались непредвиденные события. Накануне основные участники игр вместе с наркомом Тимошенко и начальником генштаба Мерецковым Были вызваны к Сталину. Сталин встретил их сухо, заметив Тимошенко, что не следовало бы закрывать совещание, не узнав его мнения.